«Я верю, все уладится». Свои наблюдения он, разумеется, оставил при себе. Судя по сизому носу и характерному дрожанию рук, клоун Морец большинству своих жизненных невзгод и нынешнему убогому положению был обязан тому недугу, который чего то принято считать истинно российским. Они уселись за крайний столик. Кельнер, в требовавшем стирке-фартуке, поначалу прям-таки метнулся на перевес Морецу, без сомнения прекрасно знакомый с состоянием его финансов, Но, окинув быстрым жуликоватым взглядом респектабельного Бестужева, остановился и поклонился, бромоча что-то вежливое. Бестужев заказал Морицу полную тарелку жареных сосисок, а сам ограничился парой, не испытывая особенного голода. Пиво он рискнул заказать и себе, и оно оказалось вполне пристойным. Как он и ожидал, первым делом морец схватил кружку и с невероятным блаженством на лице опорожнил ее до донышка, потом... Маляще уставился на Бестужева. «Ну надо же!» — растроганно подумал тот. «Все в точности, как у нас в Российской империи. Ох уж эти мне творческие люди, служители искусства! Какая бишь муза им покровительствует циркачам!» — запамятовал. И не помню, полагается ли им вообще муза. «Я непременно закажу вам еще», — сказал он веско. «Как только услышу что-то вразумительное и конкретное...» «В таком случае, позвольте, я сначала...» Он кивнул на тарелку. сделать одолжение», — сказал Бестужев. Лениво прихлебывая пиво, он из приличия и сострадания смотрел в сторону, пока морец, макая сосиски в блюдечко с горчицей, уничтожал их с хрустом, чавканием и даже брызганием слюной. Тарелка опустела поразительно быстро. Уж сегодня-то у клоуна маковой росинки во рту не было. Гутоперчевая физиономия расплылась в блаженной улыбке, Посидев немного с закрытыми глазами, клоун встрепенулся и робко, искательно спросил, — Вы и правда готовы были уплатить кольбуху? — Вот это? — усмехнулся Бестужев, вновь извлекая из кармашка золотую монету. — Ну, разумеется. — Хотите, чтобы она стала вашей? Клоун даже сделал непроизвольное движение, но монета уже исчезла в кармашке. Бестужев посмотрел крайне выразительно. Морец понял — «Понимаете ли, сударь?» — сказал он, зачем-то понизив голос. «Я, собственно, не могу со всей уверенностью утверждать, что знаю, куда именно переехал Штепаник, но уж точно знаю, кто его приятель. Тот журналист, о коем Герр отозвался так уничижительно, между прочим, совершенно зря. Газета, конечно, не принадлежит к числу влиятельных, но устойчиво процветает. Ну а поскольку этот Карл и помогал Штепанику собирать вещи, и приехал за ним на извозчики, Он наверняка должен знать и остальное, что вас интересует. Карл? Карл Водецкий, так его зовут. Бестужеву по ремеслу полагалось иметь память безукоризненную, как картотека, и потому он довольно быстро вспомнил, где это имя уже слышал. Ну, конечно, Карл Водецкий, журналист из Лёвенбург-Шпигель, знакомый по Лёвенбургу, о котором Бестужев очень подробно упоминал в своем отчете, потому что человек этот уверял, будто владеет тайной двойной смерти в замке Майерлинг, доподлинно знает, как там все было на самом деле, и даже намерен сдать об этом сенсационную книгу. К этим сведениям в охранном отнеслись достаточно серьезно, правда, отложили проверку на будущее, как раз ушел генерал Герасимов, начались известные пертурбации. Книги, насколько Бестужево известно, так и не появилось. Это тот самый? Или случающиеся порой совпадение имен? «И в какой газете служит? На сей раз уже Морец посмотрел многозначительно. Бестужев не мелочился. Как-никак к нему начали поступать вполне конкретные сведения, которые можно проверить, и кивнул Кёльнеру. Перед клоуном вновь появилась полная кружка и полная тарелка. «Газета называется «Ноев райе обсерватор», — сказал наконец Морец, разделавшись с половиной содержимого тарелки и кружки. «Штепаник, надо вам сказать, пребывал в достаточно стесненных обстоятельствах» и жил со мной в одном фургоне. Вы много общались? — Ну, нельзя сказать, — клоун вильнул взглядом. — Видите ли, я обычно очень занят. Но общения было, разумеется. Он был ко мне расположен, порой выручал. В Одесский его навещал несколько раз. Он аж ты паники напечатал две статьи в своей газете. Между прочим, Кольбах взъелся на него главным образом от того, что Водесский не желал его заведение упоминать. Говорил, что бесплатная реклама не делает. «Вы видели аппарат в действии?» «Аппарат?» «Ну, конечно!» Морец пожал плечами. «В конце концов, я служитель чистого искусства».